по видимому он слышал их разговор от слова до слова потому что насмешливо улыбался снова окинув ее взглядом всю с головы до пят и притом так нахально как никто не позволял себе ее разглядывать пропади ты пропадом возмущенно ругнулась про себя Скарлетт, прибегнув к излюбленному выражению джералда смотрит так словно словно я стою перед ним нагишом